Что даст голос в темноте? Страх или утешение? Глава шестая. Голос. Старый дом скрипит, даже когда нет ветра. Я ходила по комнате, пытаясь собраться с мыслями, а в голове словно бушевал настоящий шторм. Учёба проходила плавно. В школе мне нравилось. С Габи складывались прекрасные отношения. Но внутри меня жила тревога. И этот дом... Он должен был подарить ощущение новой жизни, оказался пустым и холодным, хоть мама и постаралась привести его в порядок. На окнах висели новые занавески, пахло свежей краской и моющими средствами. Но все это не помогало мне отогнать плохие мысли о нем. Думаю, многие могли бы сказать, что он уютный если не обращать внимания на некоторые стены, покрытые трещинами, как лицо старого человека морщинами. Дом все еще не стал нашим. И я просыпаюсь от ночных кошмаров и слез. От чувства, что кто-то смотрит за мной, наблюдает из темноты комнаты, подглядывает в маленькое окно, подходит к кровати. Страх. Липкий и противный как упавший на землю леденец. Даже ароматические свечи не могут вывести его из моей комнаты. В какой-то момент я была готова переехать во вторую спальню рядом с мамой, но не смогла. Ее отрешённое лицо и взлохмаченные волосы пугали немного больше, чем выдуманный монстр в темноте. Если женщина начала творить, то ей ни до чего нет дела. А если эта женщина моя мама — то ей и не до меня. Единственная радость — обед всегда вкусный и горячий. Папа не хотел бы, чтобы его девочки ходили голодными. Темнее тут намного раньше. Это Нью-Йорк никогда не спит. Фоги-лейк затихает, как только солнце садится за озеро. Я открыла окно и прислушалась. Нет, по шуму города я не скучаю. Он мне больше не нужен. Оказывается, к спокойствию привыкаешь слишком быстро. Ветер, который качает ветви старых деревьев, далекое пение птичек и стрекотание кузнечиков стали мне намного ближе. Чёрт, скоро и я надену велосипедный шлем. Я захлопнула створку и открыла ноутбук. Видимо, теперь я входила в тот один процент подростков, которые вечер пятницы проводят дома. Скучно, банально. Свеча с ароматом французской пекарни приятно потрескивала, и я решила окончательно утопить себя в жалости. Если человек не плачет от классического фильма «Дома озера», у него нет сердца. А я все еще могла чувствовать, пусть только и боль. Слезы большими горошинами стекали по лицу, и я представляла себя героиней этого фильма. Только наш дом другой, и мне некого спасать, Кроме себя самой. «Айрис...» Раздался неожиданный шепот, и я задержала дыхание. «Айрис...» Я вытерла лицо салфеткой и поставила фильм на паузу. Каждый волосок на руках встал дыпом, а по коже порхали мурашки бабочки. «Мама?» Я собрала все силы, боясь пошевелиться, поэтому лепетала шепотом. В ответ тишина. Может быть, я сошла с ума? Просто накрутила себя переживаниями, и моя нервная система не выдержала. Айрис. Шёпот становился громче. Я оглядела комнату. Зеркало. Я вскочила с кровати и подбежала к нему. «Папа? Пап, это ты?» Зеркало молчало, показывая меня и комнату. «Пап, я тебя слышу!» Тихо сказала я. Сердце забилось невероятной силой, наполняя меня теплом. Я легла на пол и свернулась калачиком. Голос был тихий и спокойный, как летний ветерок ранним утром. «Айрис». Я зажмурилась и сильнее притянула колени к груди. Внутри меня все стало сжиматься от страха и надежды. «Может же быть такое, что папа ко мне вернулся в виде духа?» Или это мое больное воображение? Экран ноутбука погас, и меня накрыло темнотой. Я села и повернулась к зеркалу. Что я ожидала там увидеть? Папу? Привидение? Монстра? Но в отражении была только я. Испуганная и заплаканная. Нужен воздух. Я решила выйти на улицу, чтобы привести себя в чувство. Тихо спустившись по лестнице, чтобы ни одна ступенька не скрипнула, я приоткрыла дверь в мамину комнату. Пишет. Я не решилась ее пугать. Не хочу пока тревожить своим сумасшествием. Придет время, она сама его увидит. Когда я, например, надену велосипедный шлем и буду разговаривать в тишине с зеркалом. На улице уже немного похолодало, что пошло мне на пользу. Я включила фонарик на телефоне и снова пошла к озеру. Над ним висел туман, неестественный, как вата в детском театре кукол. Я остановилась у воды. Тишина. Только шум волн на берег и мои мысли. Я посмотрела на озеро и попыталась понять. Это реальность? Со мной действительно кто-то пытался заговорить. Может быть, это часть моего страха? Моя собственная тьма. Как тьма этого леса, которая окружает меня. Только тьмой мы и похожи. Всем остальным нет. Лес спокойный. От него веет уверенностью и силой. Я слабая и неуверенная. Мне нужна защита. Что со мной вообще не так? Как вернуть ту Айрис, которая улыбалась и шутила? Которая строила планы на будущее... Мечтала о любви, хотела новую одежду и косметику. Как я умудрилась превратиться в пятнадцатилетнюю пенсионерку? Я хочу так мало, просто жить обычной подростковой жизнью. Но если я не могу? Кто я? В воду полетел маленький камешек. Что мне делать? Я встала и запустила в озеро небольшой плоский камень, который поскакал по воде, как лягушка. Этому трюку меня научил папа. Но ответа я не получила. Деревья медленно махали мне ветвями, будто подбадривая. Я шла по тропинке к дому и вдыхала аромат начала осени. Некоторые листочки уже меняли свой цвет с зелёного на оранжевый и бордовый. Они могли себе это позволить. В следующем году они снова будут яркими. Будут любить жизнь. Я не такая. Если сейчас не разберусь с собой, то в следующем году что со мной будет? Что будет с мамой? И памятью о папе. Ты где ходишь? Мама выскочила из дома, как только я подошла к крыльцу. Ходила прогуляться. Буркнула я. А почему ничего не сказала? Я же волнуюсь. Ты работала. А если сильно волнуешься, то можно было позвонить. Я помахала телефоном. Что-то я не подумала. Пойдем что-нибудь перекусим. Мама спросила меня так, как раньше спрашивала папу, когда хотела, чтобы он сделал что-то легкое и вкусное. А мне не хочется подниматься к себе. Лучше побыть с мамой. Пусть хоть ненадолго вернется иллюзия нормальной семьи. Я вскрыла банку зеленого горошка и высыпала его в тарелке. Потом намазала хлеб арахисовым маслом и положила сверху кусочки сыра и ветчины. Немного подумав, добавила в тарелки чипса. А в стаканы налила виноградный сок. Получилось вполне красиво. «О чем пишешь?» — спросила я и поставила тарелки на стол. Мама поправила волосы и перестегнула пуговицы на клетчатой рубашке, чтобы они попадали в правильные петли. Теперь она стала похожа на стандартную маму. «Ой, такое!» Мама впилась зубами в сэндвич. «История любви. Будет любовный треугольник. Юная ведьма, одногруппник и ректор Академии». «Где-то я такое уже слышала» но вслух этого не произнесла. «Звучит интересно». Я улыбнулась. «А драконы будут?» «А куда без них?» Мама не пропустила мой насмешливый тон. «Однажды я уговорю тебя почитать такие книги. Поверь, потом оторваться не сможешь». «Верю». Я попыталась выцепить вилкой к горошинку, а та, не желая умирать во рту, резко выскочила из тарелки, и укатилась куда-то на пол. Мы с мамой переглянулись и громко засмеялись. То ли от стресса, то ли от неловкости. Но мне это помогло. Я перестала думать о зеркале и голосе. Выкинув горошинку в урну, я села поближе к маме и стала слушать ее рассказ о новой книге. Вот бы она всегда была такой. Счастливой, с горящими глазами и улыбающейся. Мама уже спала. А я никак не решалась подняться к себе в комнату. Сидела перед телевизором в гостиной и смотрела странное кулинарное шоу, где дети пытаются делать торты. Вру. Они их делали. Но не поверю, что сами. Потому что я в их возрасте просто играла с куклами брат. Но любопытство — сильная эмоция. Я решила подняться. Мне было необходимо удостовериться в реальности голоса или в своем помутнении рассудка. Я уже почти открыла дверь в свою комнату, но развернулась и пошла в спальню к маме. Я не знала, чего ожидать от зеркала. Может, оно меня убьет? Хотелось, чтобы последним, что я увижу, была мама. Она спала, как ребенок, положив ладони под голову. Нежная. «Я тебя люблю», — сорвалось с губ. В моей комнате было темно. Я стояла в проёме двери, не решаясь сделать шаг. И только щелкнув переключателем, чтобы свет наполнил всю комнату, я смогла войти, плотно прикрыв дверь за собой. Я дотронулась до зеркала. Холодная. «Пап», — прошептала я, — «ты тут?» Зеркало оставалось безмолвным. «Кто ты? Тут есть кто-то?» Я надеялась, что мне ответят. «Не молчи, скажи что-нибудь, я тут!» Но зеркало не реагировало, только показывало меня, истеричную и взволнованную. «Пожалуйста, ответь!» — взмолилась я. Но, кажется, молчало не только зеркало. Ощущение, что даже за окном ничего не двигалось. Пропали ветер, птицы, насекомые. «Ах так!» Я достала из шкафа белую простыню и накинула на зеркало. «Молчишь? Так молчи!» «Смогу ли я уснуть теперь в этой комнате?» Переодевшись в пижаму, я забралась на кровать, оставив свет включённым. «Но сколько мне сидеть?» Когда тайна этого голоса раскроется? Нина ту напал! Я вскочила на ноги и, спрыгнув с кровати, бросилась к зеркалу. «Вот так!» Я сорвала простыню и посмотрела в зеркало. самой себе в глаза. «Говори!» — почти в голос закричала я. «Говори немедленно!» Тишина давила с огромной силой. Мне уже начало казаться, что я оглохла, а органы сжались до размеров изюма. Вот так? Я обернулась, чтобы найти в комнате что-то тяжелее, чем можно будет разбить зеркало. А вот и оно. На столе стоит свеча в бетонной подставке. Если ты не заговоришь, я тебя разобью. Я замахнулась и выждала секунды две. Айрис. Голос расплылся по комнате, заполняя собой все пространство. Ага, ты реальный. Я ликовала, что не сошла с ума. Кто ты? Пап? Но голос не отвечал. «Пап, если это ты, то ответь!» Взмолилась я. Айрис. Конечно, это был не папа. Я ощутила разочарование. Что-то внутри меня подсказывало, это не он. Голос пытался пробиться из темноты, разрывая тишину. Но он не родной. Он пугал меня. Он успокаивал меня. Его тембр вызывал дрожь и тревогу. Я терялась в догадках. Он хочет испугать меня или успокоить, или сказать что-то важное. Может быть, легенда города реальна? Страх и надежда сковали мне руки. Я застыла в темноте. Холодный пот тонкой струйкой пробежал по спине. Это мрак. Я слышу его или чувствую? Аэрис. Голос умолк. Я закрыла зеркало простынёй и спустилась в гостиную. Уснуть в своей комнате я точно не смогу. Что мне теперь делать дальше? Неизвестно, смогу ли я справиться с этой тайной одна, но докопаться до истины мне точно надо. Я же дочь честного полицейского, который любил свою работу. Он жил правдой. Я же не могу иначе бросить это всё, предать память отца. Во мне смешивались страх и надежда. Я нашла что-то важное, и не успокоюсь, пока не пойму, что именно. Интуиция или предчувствие. Ночи или стресс, не знаю, что подействовало, но я уснула, укутавшись цветастым пледом в квадратик. Этот плед связала моя бабушка, и с ним я чувствовала себя защищенной. Это чувство мне было очень необходимо. Защита. Очень простое слово, невероятно сложное в исполнении. И самое необходимое, с самого рождения и до конца, до конца жизни. Мы все хотим чувствовать себя в безопасности. Защита — это не только о безопасности тела, это об эмоциях, психике, об ощущении спокойствия. Это чувство, что рядом есть тот, кто всегда готов прийти на помощь, кто дарит внутренний покой. Без него мы становимся уязвимыми, теряем уверенность и спокойствие. Именно поэтому мне очень хотелось найти эту опору. Но кто ей мог стать? Кто способен вернуть меня самой себе? Я погрузилась в сон. И в нем я, басая, бежала к озеру, сопровождаемая тихим шепотом, повторяющим мое имя. И как только холодная вода коснулась моих ног, я остановилась не в силах пошевелиться. Айрис, Айрис, Айрис. Птицы срываются в небо с деревьев, подхватывая мое имя. Скорее бы рассвет.